Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул в знак окончания собеседования. Батюшка со своей стороны тоже поднялся и занес было руку для благословения, но Порфирий Владимирович, в виде особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих. «Так Владимиром батюшка назвали», — сказал он, печально качая головой в сторону Евпроксеюшкиной комнаты. В честь святаго и равноапостольного князя Владимира Сударь. Ну и слава Богу. Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума не в защите. От того и впадают они в прелюбодеяние. Весь следующий день Порфирий Владимирович не выходил из кабинета и молился, прося себе у Бога в разумление. На третий день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением, на губах играла блаженная улыбка, глаза смотрели ласково, как бы всепрощающие, Кончик носа вследствие молитвенного угобжения слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, а в то же время и улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за Сим, дело не его, а Богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство. Вот я и... «Богу помолился», – начал Порфирий Владимирович и в знак покорности его святой воли опустил голову и развел руками. «И раз прекрасное дело», – ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза. Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую – упершив подбородок, но по лицу ее так осветились искорки смеха парфирий владимирович слегка покачал головой в знак христианской укоризны небось бог милость прислал продолжала улитушка не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника все то ты кощунствуешь не выдержала удушка сколько раз я и лаской и шуточкой старался тебя от этого истеречь а ты все свое злою тебя язык ехидный ничего я кажется Обыкновенно, коли Богу помолели значит, Бог милость прислал. То-то вот, кажется. А ты не все, что тебе кажется, зря болтай. Иной раз и помолчать умей. Я об деле, а она кажется. Улитушка только переступила с ноги на ногу, вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирович имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно ну так слушай же ты меня начал иудушка молился я богу и вчера молился и сегодня и все выходит что как никак а надо нам володьку пристроить известно надо пристроить ни щенок в болото не бросишь стой погоди дай мне слово сказать язва ты я зваю ну так вот я и говорю как-никак, надо Володьку пристроить. Первое дело и в Проксеюшку пожалеть нужно, а второе дело и его человеком сделать. Порфирий Владимирович взглянул на Улитушку, вероятно, ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически. — Мне, что ли, в воспитательный ты вести? — спросила она, смотря на него в упор. — Ах! Вступил Сеудушка, уж ты решила, Таранта Егоровна, ах, улитка, улитка, все-то у тебя на уме прыг да шмыг, все бы тебе поболтать да поягозить, а почем ты знаешь? Может, я и не думаю об воспитательном, может, я так, другое что-нибудь для Володьки придумал. Что ж, и другое что, и в этом худого нет. Вот я и говорю. Хоть с одной стороны и жалко Володьку, а с другой стороны, коли порассудить да поразмыслить, Ан, выходит, что дома его держать нам не приходится. Известное дело, что люди скажут. Скажут, откуда, мол, в Головлевском доме чужой мальчишечка проявился. И это, да еще и то, пользы для него никакой дома не будет. Мать молода, баловать будет. Я... Старый, хоть из сбок припёка, а за верную службу матери туда же, пожалуй. Нет-нет, да и снизойдёшь, где бы за проступок посечь малого, а тут за тем, да за сем, да и слёз бы объих, да крику не оберёшься, ну и махнёшь рукой, так ли? Справедливо это, надоест, а мне хочется, чтобы всё у нас хорошо хорошохонько было». А чтоб из него, из Володьки-то, Со временем настоящий человек вышел, И Богу слуга, и царю подданный. Коли ежели Бог его крестьянством благословит, Так чтобы землю работать умел, Косить там, пахать, дрова рубить, Всего чтобы, понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, Так чтобы ремесло знал, науку, Оттуда, слышь, и учителя некоторые попадают. Из воспитательного-то? Прям генералами делают Генералами, не генералами, а все-таки Может и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет А воспитывают их там отлично Это уж я сам знаю Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие Рубашечки на детушках беленькие Рожочки, сосочки, пеленочки и, Словом, все Чего лучше? Для незаконных А ежели он в деревню, в питомца попадет Что ж И Христос с ним. К трудам приучаться с малолетства будет, а ведь труд – та же молитва. Вот мы, мы настоящим манером молимся, встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели наша молитва угодно Богу, то Он подает нам за нее. А мужичок тут трудится, иной и рад бы настоящим манером помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть». А Бог все-таки видит его труды. За труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить, да по балам прыгать. Надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить. За землицей матушкой походить, да похолить ее. А счастье-то еще бабушка надвое сказала, где оно? и в палатах, и в неженье живет, да через золото слезы льет. А другой... И в соломку зароется Хлебца с кваском покушает А на душе-то у него рай Так, что ли, я говорю? Чего лучше, как рай на душе? Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем Возьми-ка ты проказника Володьку Заверни его тепленько да уютненько Да и скатай с ним живым манером в Москву «Кибиточку я распоряжусь снарядить для вас крытенькую, лошадочек парочку прикажу заложить, а дорогу у нас теперь гладкая и ровная, ни ухабов, ни выбоинка, идти да покатывай. Только ты у меня смотри, чтоб все честь честью было, по-моему, по-головлевски, как я люблю». «Сосочка, чтобы чистенькая, рожочек, рубашоночек, простыник, свивальничков, пеленочек, одеяльцев. Всего, чтобы вдоволь было. Бери, командуй. А не дадут так меня старого за забака, бери, мне жалуйся. А в Москву приедешь, на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку требуй». «Ах, Володька, Володька» вот грех какой случился и жаль расстаться с тобой а делать брат нечего сам после пользы увидишь сам будешь благодарить Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами в знак умной молитвы но это не мешало ему из-подлобья взглядывать на улитушку и подмечать язвительные мелькания которыми подергивалось лицо ее ты что сказать что-нибудь хочешь спросила на ее Ничего я, известно, мол Будет благодарить Коль в своих отыщет Ах ты дурная, дурная Да разве мы без билета его туда отдадим? А ты билетец возьми По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем Вот выхлят, выкормит Уму-разуму научат А мы с билетцем и тут как тут Пожалуйте, молодцы нашего Володьку-проказника, назад С билетцем-то мы его... Со дна морского выудим, так ли я говорю? Но Улитушка ничего не ответила на вопрос. Только язвительные мелькания на лице ее выступили еще реще прежнего. Порфирий Владимирович не выдержал. Язва ты, язва, сказал он. Дьявол в тебе сидит, черт! Ну будет. Завтра чуть свет возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтобы Евпроксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. «Воспитательный, ты знаешь?» «Важивала», — однословно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом. «А важивала, так тебе и книги в руки. Стало быть и входы, и выходы, и все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его. До да начальников низенько попроси. Вот так». Порфирий Владимирович встал и поклонился, коснувшись рукою земли. «Чтобы ему хорошо там было».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 великли и всего с ноготок а поди ка сколько уж денег стоит сказавший это иудушка перекрестился и низенько поклонился у литушки молчаливо рекомендую ей не оставить проказника володьку своими попечениями будущее приблудной семьи было устроено самым простым способом на другое утро после этого разговора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 «Вот, батя, намеднись про оттепель, — говорил, — сказал он самому себе. Анбох-то морозцу вместо оттепели послал. Морозцу да еще какого! так ты и всегда с нами бывает».